Глава 3. Мариус идёт в атаку. Однажды в то время, как дочь господина Жельнормана приводила в порядок стоявшие на мраморной крышке комода пузырьки и чашки, старик наклонился над Мариусом и сказал ему, вкладывая в свои слова всю нежность, на какую только был способен. Послушай, дитя моё, Мариус, на твоём месте я стал бы есть теперь мясо вместо рыбы. Жареная камбала хороша в самом начале выздоровления, но для того, чтобы окончательно поставить больного на ноги, нужна хорошая котлетка. Мариус, чувствовавший себя уже почти здоровым, собрал силы, приподнялся, сел, опершись сжатыми кулаками на постель, с грозным видом поглядел прямо в лицо деду и сказал: "Если так, настало время сообщить вам нечто". Что именно? Я хочу жениться. Я этого ждал, отвечал дедушка и залился смехом. То есть как вы этого ждали? Да, ждал. Девочка будет твоя. Поражённый таким ответом, Мариус задрожал с головы до ног. Господин Жельнорман между тем продолжал: "Ну да, хорошенькая малётка будет твоей". Она под видом старика каждый день является справляться о твоём здоровье. С тех пор как тебя ранили, она проводит всё время в том, чтобы плакать и щиплет скорпию. Я всё разузнал. Она живёт на улице Ополченцев, дом 7. Ну вот. Мы с тобой договорились. Ты хочешь назвать её своей? Прекрасно. Она будет твоей. Ты не ожидал. Ты даже составил маленький заговор. Ты думал, я брошу это прямо в лицо своему деду? Это и Муми в времён регентства и директории, этому бывшему щёголю. У него тоже были свои слабости, он тоже влюблялся в своё время. У него тоже были свои грезетки и свои казетты. Грезетка кокетливая девушка из работниц парижских мастерских. У него тоже было время, когда он увлекался, когда ему казалось, что у него за плечами крылья. У него тоже была своя весна. Пусть-ка он теперь вспомнит обо всем этом. Увидим, что он мне ответит. Поборемся с ним. Ты берешь быка за рога? Очень хорошо. Я тебе предлагаю котлетку, а ты мне отвечаешь. Я хочу жениться. Ты рассчитывал затеять со мной ссору? Ты не знал, что я стал старым трусом? Ну а что ты скажешь теперь на это? Ты и сердишься? Ты не думал, что твой дедушка еще глупее тебя? — Тебе досадно, господин адвокат, что тебе не удастся произнести речи, с которой ты хотел обрушиться на меня. Ну что ж, тем хуже для тебя упрямец. Я сделаю все, что ты хочешь, и этим заставлю тебя умолкнуть, глупенький. Слушай, я навел справки, я ведь тоже не так прост. Она очаровательна, умна, относительно у Лана все вздор. Она нащипала целую груду Корпии, она настоящее сокровище и обожает тебя. Если бы ты умер, пришлось бы хоронить нас всех троих вместе. Ее гроб понесли бы рядом с моим. Мне приходило в голову, как только тебе стало лучше, привезти ее сюда и позволить ей сидеть возле твоей постели. Но это только в романах так просто заставляют молодых девушек проводить время у постели красивых, раненых, молодых людей, которыми они интересуются. На самом деле это так не делается. Что сказала бы твоя тетка? Ты ведь, дорогой мой, почти все время лежал совсем голый». Спроси Николетту, которая не отходила от тебя ни на минуту, можно ли было впустить сюда женщину. А потом, что сказал бы доктор? Присутствие хорошенькой девушки, насколько известно, не помогает выздороветь от лихорадки. Впрочем, об этом не стоит больше и говорить. Все уже сказано, все сделано, решено. Бери ее. Вот тебе доказательство моей жестокости. Видишь ли, в чем дело? Я знал, что ты не любишь меня. И все время спрашивал, что бы мне такое сделать, чтобы этот негодяй меня полюбил. На это я себе ответил, «Э-э-э, да ведь у меня есть крошка-казета, отдам ее ему. Тогда уж он непременно должен будет полюбить меня немножко. Ты думал, что старик начнет шуметь, возвышать голос, будет кричать «нет», грозить палкой влюбленным? Вовсе нет. Ты хочешь казету? Бери ее. Ты ее любишь? Люби. Я не желаю ничего лучшего. Милостивый государь, женитесь, сделайте такую милость. Будь счастлив, мое дорогое дитя. Выговорив все это, старик разрыдался. Затем он обхватил голову Мариуса обеими руками, прижал ее к своей старой груди, и они оба стали плакать вместе. Это была минута высшего счастья. «Отец — Отец! — воскликнул Мариус. — А-а-а! Так ты, значит, меня любишь? — проговорил старик. Они переживали минуты, которые нельзя описать. Они задыхались, не в силах произнести слово. Наконец старик пробормотал. Ну вот он наконец открыл рот и назвал меня отцом. Мариус высвободил свою голову из дедовских объятий и тихонько сказал: "Отец, мне уже стало гораздо лучше, и мне кажется, я мог бы её видеть". Я и это предвидел. Ты увидишь её завтра. Отец: "Что? А почему не сегодня?" "Хорошо. Сегодня? Можно и сегодня." Ты три раза назвал меня отцом, ты заслужил, чтобы я исполнил всякое твое желание. Я позабочусь обо всем, ее приведут. Я ведь уже говорил тебе, что обдумал все раньше. Это самое уже было описано в стихах. Вспомни конец элегии больной юноша Андре Шинье, того самого Андре Шинье, которого зарезали раз... Великана девяносто третьего года. Андре Шинье... Французский поэт XVIII века был гильотинирован в 1794 году. Жюль Норманну показалось, что Мариус слегка нахмурил брови, тогда как на самом деле, считаем своим долгом заметить, он находился в таком восторженном состоянии, что ничего не слышал и во всяком случае думал гораздо больше о Казете, чем о 1793 году. Старый дед, дрожа от страха, что так неудачно упомянул Андре Шенье, поспешил прибавить: "Слово зарезали тут, пожалуй, не годится. Дело в том, что великие революционные гении, которые вовсе не были злодеями, в этом не может быть никакого сомнения, а настоящими героями, чёрт их возьми, нашли, что Андре Шенье их немного стеснял, и поэтому они его гильотинировали. Я хотел сказать, что эти великие люди 7-го термидора" В интересах общественной безопасности вежливо обратились к Андре Шенье с просьбой отправиться. Старик, припертый к стене своими собственными словами, не в силах был ни докончить начатой фразы, ни отречься от нее. И в то время, как дочь его оправляла за спиной Мариуса подушки, сам он, в конец измученный пережитыми волнениями, с быстротой, какой только допускали его лета, бросился вон из спальни, захлопнул за собой дверь, И весь красный, тяжело дыша, с пеной у рта и с выпученными глазами, очутился носом к носу с верным баском, который чистил сапоги в передней. Он схватил баска за ворот и прямо в лицо ему в сире позовапил: "Клянусь всеми чертями, эти разбойники вас зарезали!" "Кого сударь?" Андре Шенье. "Да, это правда, сударь", проговорил испуганный баск. Глава четвёртая. Господин Фослеван входит, держа что-то под мышкой. Казетта и Мариус свиделись. Мы отказываемся описывать это свидание. Есть вещи, которые не следует даже пытаться описывать. Вся семья, считая в том числе Баска и Николаету, была в комнате Мариуса в тот момент, когда вошла Казетта. Когда она появилась на пороге, казалось, что её окружает сияние. Как раз в эту минуту Старик начал было сморкаться, но остановился и с минуту смотрел на Казетту, закрыв нос носовым платком. "Восхитительно!" вскричал он. Затем он шумно высморкался. Казетта была взволнована, радостна и испугана, счастлива. Она трепетала, как трепещут люди в момент избытка радости. Она то бледнела, то краснела, что-то лепетала, ужасно хотела броситься в объятия к Мариусу. и не смело. В одно время с Казеттой, но держась несколько позади, в комнату вошёл мужчина с седыми волосами, с невесёлым лицом. Он хотя и улыбался, но улыбка у него была какая-то печальная и неопределённая. Это был господин Фошлеван. Это был Жан Вальжан. Одет он был и в самом деле очень хорошо, как уже раньше говорил превратник. Он был в новом чёрном костюме и в белом галстуке. Привратнику и в голову не пришло, что этот корректный господин, похожий на нотариуса, тот самый страшный носильщик трупов, который в ночь на 7 июня, оборванный, зловонный, ужасный, с угрюмым выражением лица, обезображенного кровью и грязью, появился перед ним в дверях с бесчувственным Мариусом на руках. Тем не менее, появление фашливана всё-таки пробудило в нём чутьё привратника. Когда Фашлеван появился с казеттой, он не мог утерпеть, чтобы не сказать тихонько своей жене: "Мне кажется, я где-то уже видел этого человека". Войдя в комнату Мариуса, Фашлеван остановился в стороне у самой двери. Подмышкой у него был свёрток, очень похожий на завёрнутую в бумагу книгу в восьмую долю листа. Бумага была зеленоватая и казалась подёрнутой плесенью. Неужели этот господин всегда носит книги под мышкой? тихо спросила у Николетты мадмуазель Жилнорман, недолюбливавшая книги. Что же тут такого? так же тихо ответил ей слышавший её вопрос господин Жилнорман. Я учёный. Разве это порок? У меня был один знакомый, некий Булар, тот всегда ходил с книгой. Затем он поклонился и уже громко сказал: Господин Траншливан, Дедушка Жилнарман сделал это совсем ненарочно. Невнимательность к собственным именам была в нём аристократической манерой. Господин Транслеван, имею честь просить у вас руки вашей дочери для моего внука барона Мариуса Понмерси. Господин Транслеван молча поклонился. Дело сделано, сказал дед. Затем он обернулся к Мариусу и Козетте и протянул руки, благословляя их. «Можете обожать друг друга!» — воскликнул он. Они не заставили повторять себе это два раза. Началось воркование. Говорили они тихо. Мариус с полу лежал в шезлонге, а газета стояла возле него. «Господи!» — лепетала газета. «Наконец-то я опять вижу вас. Это ты, это вы. Уйти сражаться? Зачем? Это ужасно. Я четыре месяца была как мертвая. О, как это было жестоко!» принять участие в драке. Что я вам сделала дурново? На этот раз я прощаю вам, но больше так не делайте. Сейчас, когда пришли за нами, я думала, что умру, но только уж от радости. Я не успела даже переодеться, я, наверное, бог знает, на кого похожа. Что скажут ваши родные при виде моей измятой косынки? Да скажите же хоть что-нибудь. Вы заставляете говорить меня одну. Мы всё по-прежнему живём на улице Ополченца. У вас, кажется, очень сильно было ранено плечо. Мне говорили, что в рану можно было вложить кулак, а потом вам, кажется, срезали ножницами куски мяса. Вот ужас! Я так много плакала, что совсем ослепла от слез. Просто даже поверить трудно, что можно так мучиться. Ваш дедушка кажется очень добрый. Не шевелитесь, не опирайтесь на локоть. Будьте осторожней. Не то вы себе повредите. Ну, как я счастлива. Теперь конец страданиям. Я совсем обезумел, и у меня вылетело из головы все, что я хотела вам сказать. Вы меня по-прежнему любите? Мы живем и теперь на улице ополченца. Там нет сада. Я все время щипала Корпию. Посмотрите-ка, милостивый государь, по вашей вине у меня сделались мозоли на пальцах. Ангел мой, — сказал Мариус. И так как в комнате кроме них были и другие люди, они умолкли и не произносили больше ни слова, ограничиваясь только тем, что жали друг другу руки. Господин Жильнорман крикнул, обращаясь ко всем находившимся в комнате. Говорите громче, шумите. Давайте все кричать, чёрт возьми, чтобы дети могли наболтаться досыта. И подойдя к Мариусу и Казете, он сказал им тихонько: "Говорите друг другу ты, не стесняйтесь". Тётушка Жилль Норман в каком-то оцепенении глядела на это вторжение света в её старое сердце. В изумлении её не было ничего обидного, А нотнють не было похоже на оскорбительный и завистливый взгляд старой совы, глядящей на двух голубков. Это был наоборот, растерянный взгляд бедной пятидесятисемилетней девы, эта неудавшаяся жизнь созерцала торжество бытия, любовь. "Мадмозель Жернарман старшая", сказал ей отец. "Говорил я тебе, что этим кончится". Затем он прибавил, помолчав: "Полюбуйся на чужое счастье". Потом он повернулся к казете. Как она хороша! Как хороша настоящая головка греза! Грез — французский живописец второй половины восемнадцатого века. И все это достанется тебе одному, плутишка. Счастье твое, разбойник, что тебе теперь нечего бояться меня. Тебе везет. Если бы я мог скинуть лет пятнадцать с плеч, мы бы с тобой со шпагами в руках решили, кому она должна достаться. Да-с. Я в вас влюблен, сударыня. В этом нет ничего удивительного. «Вы имеете на это полное право!» «Ах, какая будет чудная свадьба!» Дедушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и скороговоркой, точно заведенной пружиной, проговорил. «Итак, Альсип, свои ты кончил сумасбродство и в брак вступаешь с ней, хвалю за благородство!» Он сел возле них, усадив и казету, и взял их руки в свои, старые и морщинистые. «Эта малютка восхитительна!» Эта казетта настоящее совершенство. Она в одно и то же время и скромная девочка, и знатная дама. Она будет баронессой, очень жаль. Она рождена маркизой. Дети мои, знаете, одно: вы стоите на верном пути, любите друг друга, обожайте друг друга. Однако, прибавил он вдруг грустным голосом. Вот что нехорошо. «Большая часть моего состояния заключается в пожизненной ренте. Пока я жив, это еще ничего. Но после моей смерти, лет этак через двадцать, у вас, бедной моей детки, не будет ни гроша. Бедной маленькой баронессе придется познакомиться с нуждой». В эту минуту спокойный, уверенный голос произнес. «У мадемуазель Эфразия Фашлеван 600 тысяч франков приданного». Это был голос Жана Вальжана. До сих пор он не произнес ни слова, и все точно позабыли об его присутствии, хотя он все так же неподвижно стоял позади всех этих счастливых людей. «Кто же это такая, мадемуазель Эфразия?» спросил в недоумении дедушка. «Это я», — отвечала казета. «Шестьсот тысяч франков?» — переспросил господин Жиль-Нурман. «Может быть, тысяч на четырнадцать или пятнадцать меньше», — продолжал Жан-Вальжан. И он положил на стол сверток — которую тётушка Жилль Норман приняла за книгу. Жан Вальжан своими собственными руками развернул пакет. В нём оказались пачки банковских билетов. Их пересмотрели и пересчитали. Оказалось 500 билетов по 1000 франков и 168 билетов по 500 франков. Всё это вместе составляло сумму в 584.000 франков. Какая хорошая книга, сказал господин Жилль Норман. «Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков!» — прошептала тетка. «Мадемуазель Жильнорманн-старшая, не правда ли дело хорошо устраивается?» — сказал дедушка. «Этот негодяй Мариус разыскал на древе мечтаний гнездо, в котором сидела голубка-миллионерша. Верьте теперь в искренность увлечения молодежи. Студенты находят себе студенток шестьюстами тысячами франков. Херувим работает лучше Ротшильда». Ротшильд — основатель крупнейшего банкирского дома в Париже, обладатель огромного капитала. «584 тысячи франков!» — повторила вполголоса мадемуазель Жильнорман. «584! Это почти что 600 тысяч! Каково!» Что же касается Мариуса и Казеты, они в это время смотрели друг на друга и почти не обратили внимания на эту подробность. Глава пятая. Клад, спрятанный в лесу. Само собой понятно и не требует долгих объяснений, что после дела Шан-Матье Жан-Вальжан, которому удалось бежать и скрыться на несколько дней, имел возможность побывать в Париже и своевременно взять у Лафита деньги, нажитые им в Монтрее под именем Мадлена. Затем, боясь снова быть арестованным, что с ним и в самом деле очень скоро случилось, Он зарыл деньги в Монфермельском лесу, на так называемом урочище Бларю. 630 тысяч франков банковыми билетами занимали очень мало места и свободно поместились в шкатулке, но чтобы предохранить шкатулку от сырости, он вложил ее в дубовый сундучок, набитый стружками каштанового дерева. В этот же сундучок он спрятал и другое сокровище — подсвечники епископа. Он захватил с собой эти подсвечники — во время бегства из монтрея человек, которого была труэль как-то давно приметил вечером в лесу, был жан вальжан потом когда жан вальжану бывали нужные деньги, он каждый раз приходил за ними в урочище бларю этим объясняются его отлучки, о которых мы упоминали в кустах, в тайнике, о котором знал только он один, жан вальжан прятал заступ когда мариус стал выздоравливать Он, предчувствуя, что скоро должно наступить время, когда эти деньги могут понадобиться, отправился за ними. И на этот раз Булат-Рюэль опять видел его в лесу, но только утром, а не вечером. Булат-Рюэлю достался в наследство заступ. Всего в шкатулке оставалось 584 500 франков. 500 франков Жан Вальжан оставил себе. «А там видно будет», — думал он. Разница между этой суммой и 630 тысячами франков, взятыми у Лафита, составляла итог издержек за 10 лет с 1823 по 1833 год. Пять лет пребывания в монастыре обошлись всего в 5000 франков. Жан Вальжан поставил оба серебряных подсвечника на камин. Своим блеском они привели в великий восторг Туссен. Жан-Вальжан уже знал, что он навсегда избавился от Жавера. При нём как-то рассказали, а потом он и сам прочёл в мониторе сообщение о том, что тело утонувшего полицейского инспектора Жавера было найдено под плотом прачек между мостом Минял и Новым, и что записка, оставленная Жавером, которого начальство всегда очень ценило и считало безупречным, заставляла предполагать внезапное помешательство и самоубийство. Да, это правда. подумал Жан Вальжан. Он и в самом деле должно быть был не в своём уме, когда отпускал меня на свободу после того, как сам арестовал меня. Глава 6. Два старика, каждый по-своему стараются сделать казетту счастливой. Шли приготовления к свадьбе. Врач, когда попросили его высказать своё мнение, объявил, что свадьба может состояться в феврале. На дворе стоял декабрь. Прошло ещё несколько недель полного самого безмятежного счастья. Старик был счастлив не меньше, чем влюблённые. Он подолгу любовался Казеттой. Прелестная девушка восколь салон. У неё такое доброе, кроткое лицо. Это самая очаровательная девушка, какую я видел в жизни. Казетта и Мариус внезапно перешли из могилы прямо в рай. Переход этот совершился так резко, что, наверное, поразил бы их, если бы они не были в таком восторженном состоянии. Понимаешь ли ты что-нибудь, говорил Мариус Казетте. Нет, отвечала Казетта. Мне кажется, сам Бог смотрит на нас с неба. Жан Вальжан сделал всё, что от него зависело, устранил все препятствия, облегчил все формальности. На вид он казался таким же счастливым, как и сама Казета, и с какой-то особенной торопливостью старался скорее осуществить ее желание. Благодаря тому, что он в свое время был мэром, ему удалось разрешить щекотливый вопрос о происхождении Казеты и скрыть тайну, известную только ему одному. Сказать прямо, кто она такая, кто знает, это могло бы, пожалуй, послужить препятствием к браку. Он сумел устранить все затруднения. Он дал ей семью, дал законных отца и мать, выбрав их из числа людей уже умерших, чем устранил возможность всяких споров и возражений. Казетта оказалась единственным отпрыском вымершей семьи, она была дочерью не его, а другого Фашливана, его родного брата. Оба брата Фашливан служили в одно время садовниками при монастыре Малый Пикпьюс. В монастыре навели справки, и сведения получились самые удовлетворительные. Абобу Об их брать их отзывались с самой лучшей стороны. Добрые монахини не обладали ни знанием, ни опытностью в разрешении вопросов о степенях хра{\text{дства}} и не могли подозревать никакой уловки в задаваемых им вопросах, так как и сами хорошенько не знали, дочерью которого Фашливана была Казетта. Они с готовностью подтверждали всё, что от них требовали. В результате получился засвидетельствованный нотариусом акт. Казетта стала перед законом мадмозель Эфразии Фашлеван. Потом она была объявлена круглою сиротой, и Жан Вальжан устроил так, что его назначили под именем Фашлевана опекуном Казетты, а Жюль Норман принял на себя обязанности су опекуна. Что касается 584.000 франков, то сумма эта была объявлена оставленной Казетте по завещанию одному умершим лицом, пожелавшим остаться неизвестным. Первоначально капитал равнялся 594 тысячам франков, но из них истрачено было на воспитании мадемуазель Эфразии 10 тысяч франков. Капитал этот, хранившийся у третьего лица, назначено было вручить газете по наступлению ее совершеннолетия или же при ее выходе замуж. Все это казалось весьма правдоподобным, в особенности, когда в доказательство к этому выкладывалось больше полумиллиона. Кое-что в этом рассказе могло показаться несколько странным, но этого никто не замечал. Глаза одного из заинтересованных были ослеплены любовью, а глаза остальных — шестьюстами тысячами франков. Казета узнала, что она не была дочерью старика, которого так долго называла отцом. Он приходится ей только дядей, а отцом был другой фошлеван. Во всякое другое время это бы ее сильно огорчило. Но в том состоянии блаженства, которое она переживала, это только слегка омрачило её радость, точно облако пробежало и быстро сошло с её чела. У неё был Мариус. Образ молодого возлюбленного затмил образ старика-отца. Такова жизнь. К тому же Казетта с давних пор привыкла ко всякого рода странным явлениям. Вся течь её детства окружено таинственностью, всегда готова ко всевозможным неожиданностям. Однако она продолжала называть Жана Вальжана отцом. Козетта была в восторге от дедушки Жюль Нормана. Он окружал её таким вниманием, он буквально засыпал её подарками. В то время как Жан Вальжан хлопотал о том, чтобы создать Козетте прочное положение в обществе и обеспечить её право на состояние, господин Жюль Норман заботился о её свадебной корзинке. Свадебная корзинка Картинка с нарядами, которую родственники невесты дарили ей по обычаю ко дню свадьбы. Ему доставляло необыкновенное удовольствие обставить всё как можно великолепнее. Он подарил Казетте гипюровое платье, доставшееся ему по наследству от родной бабки. "Прежние моды опять возвращаются", говорил он. "Старинные вещи производят фурор. Молодые девушки одеваются теперь точь в точь, так как одевались старухи во времена моего детства". Он опустошал почтенные старинные комоды красного дерева, не открывавшиеся уже много лет. «Посмотрим», — говорил он, — «что они там прячут, эти пузаны?» И он с шумом выдвигал пузатые ящики, набитые платьями его жен, возлюбленных и бабушек. Он выбрасывал перед газетой китайскую тофту, камку, шелковые материи, затканный цветами муар, ярко-красный градетур, шиты золотом индийские шали, которые можно стирать, целые штуки толстого сукна гюэски и алансонские кружева, старинные золотые украшения, шкатулки из слоновой кости с тончайшей резьбой, изображающей сцены битвы, уборы, ленты. Безумно влюблённая в Мариоса, полная признательности к Жилнорману, Казетта мечтала о безграничном счастье в одеждах из атласа и бархата. Ей чудилось, будто её свадебную корзинку поддерживают серафимы. Душа её парила в небесной лазури на крыльях из маленских кружев. Только одно восторженное состояние деда могло соперничать с упоением влюблённых. На улице Филь дюк Альбер царило нескончаемое ликование. Каждое утро дедушка что-нибудь дарил Казете. Тетушка Жильнорман смотрела на все это со свойственным ей невозмутимым спокойствием. За последние пять или шесть месяцев ей пришлось немало поволноваться. Мариус вернулся, Мариуса принесли истекающим кровью, Мариуса принесли с баррикады, Мариус сначала умирает, а потом снова оживает, Мариус примиряется с дедом, Мариус объявлен женихом, Мариус женится на беспреданец, а потом оказывается, что Мариус женится на миллионерша. 600 тысяч франков были... Последним сюрпризом для неё. Потом к ней снова вернулось прежнее безучастное отношение ко всему окружающим. Она ходила ко всем службам, перебирала чётки, листала молитвенник, шептала молитвы и как бы не видела ни Мариуса, ни Казетты, казавшихся ей какими-то тенями, тогда как тенью была она сама. Такая преданность религии, говорил отец Жилнурман своей дочери, похожей на насмрк, ты не чувствуешь аромата жизни. какой бы от нее не исходил запах, хороший или дурной. Впрочем, 600 тысяч франков тоже оказали свое действие на состояние духа старой девы. Отец привык так мало обращать на нее внимание, что даже не посоветовался с ней, прежде чем дать согласие на брак Мариуса. Он по своему обыкновению решил все вдруг сразу и, превратившись из деспота в раба, горел только одним желанием — угодить Мариусу. А о том, что существует еще и тетка, что она может иметь свое мнение, он даже не подумал. Несмотря на всю ее овечью кротость, такой поступок ее оскорбил. Возмущенная этим в душе, хотя внешне и спокойная, она сказала себе, «Отец решил вопрос о браке без моего участия. Я разрешу вопрос о наследстве без него». Дело в том, что она была богата, а отец нет. Но это решение она хранила про себя». Если бы жених и невеста были бедны, она, возможно, так и оставила бы их бедняками. Тем хуже для моего племянника. Он берет нищую, пусть же за это они оба будут нищими. Но полмиллиона казеты пришлись по душе тетушке и изменили ее взгляд на влюбленную парочку. 600 тысяч франков заслуживают внимания, и для нее становилось очевидным, что она непременно должна оставить свое состояние молодым людям именно потому, что теперь они уже ни в чём не нуждались. Было решено, что новобрачные будут жить у деда. Господин Жильнурман непременно хотел отдать им свою комнату, как самую лучшую в доме. "Я помолодею от этого", уверял он. "Это моё давнишнее желание. Я всегда мечтал поселить новобрачных в моей комнате". Он убрал комнату изящными старинными безделушками, Стены и потолок обтянул имевшимся у него в запасе куском утрехтской материи с цветами, затканными бархатом по золотистому полю. На камин он поставил маленькую фигурку из саксонского фарфора, изображавшую нагую девушку с муфтой в руках. Библиотека господина Журнурмана превратилась в кабинет адвоката, необходимый Мариосу. Это требовалось в те времена с советом адвокатов.